Анна Пеичева «Голубь и морс» читает Виктория Вискал. Глава первая. Второе января, шесть пятнадцать утра. Шесть часов! До полудня остается менее шести часов! Лизу трясло. Голубь улетел сразу, как только она освободила его от записки. Но Лиза даже не заметила его исчезновения. Той, какой-то голубь. У неё жених вот-вот упархнёт. Игорь прав. Абсолютно прав. Если она сейчас его упустит, останется до скончания веков старой девой во всех мирах. Кому она нужна в 30-то лет? Может, тут, в империи, и не принято заводить семью, пока не стукнет лет это к 40 с хвостиком. Тут считается, что сперва нужно состояться в жизни. принести пользу обществу. Но разве есть у неё что-либо общее со всеми этими людьми? Разве сможет она когда-нибудь привыкнуть к ним, к этому странному миру? Да и плевать ей на это общество, честно говоря. Не собирается она самоотверженно строить карьеру. Никакая работа, никакие друзья не смогут заменить полноценную семейную жизнь. К тому же, иди Доверься этим друзьям. Вы посмотрите на Янку, пупырку поповериновую. Ну ничего, мы с ней ещё разберёмся. Нет. Доверять можно только животным. Люди недостойны доверия. Все её бывшие одноклассницы лет через 8-10 станут бабушками. А она что? Будет гоняться за нелепыми преступниками в компании ещё более нелепых коллег. Здесь у неё никакого романа не состоялось, даже намёка на роман. Надо это признать. Ни Макс, ни граф, ни Мяурисё, ни тем более ангел предлагать ей руку и сердце не спешили. Альтернативы Игорю в этой альтернативной реальности нет. Почему-то до сих пор Лиза не отдавала себе отчёта в том, что не только она живёт сейчас без Игоря. Но и Игорь продолжает жить без неё. Почему-то ей казалось, что в её родном мире время остановилось, и когда она вернётся, всё будет точно так же, как когда она ушла. И вдруг сознание изменилось не только она сама, изменился и её родной дом ещё чуть-чуть, и эти изменения будут необратимыми. Так плохо, ей не было с тех пор, как не стало дедушки. И так до полудня оставалось менее 6 часов.